Глава 14 Влад так и не присоединился ко мне во время ужина, поэтому прием пищи прошел для меня в гордом одиночестве. Расправившись с едой, я поблагодарил девушек-кухарок и неспешно зашагал в сторону рабочего кабинета Шефьена. Неторопливо приближаясь к нужной мне двери, поймал себя на том, что меня переполняет необычное состояние легкости. С чем конкретно это связано, я однозначно сказать не мог. За последнее время произошло довольно много того, что можно было охарактеризовать как успех. Физические кондиции уже далеки от того, что было в начале. Новый опыт фехтования радовал все больше. Прорезавшееся управление ветром так вообще ни с чем не сравнится. От обращения к внутреннему источнику я получал огромное удовольствие. Плюсом ко всему реализация задумки с порохом. Прямо праздник какой-то. Куда ни глянь, везде все отлично. Наверное, из-за того, что я нахожусь в вакууме поместья и никуда не выхожу. Есть определенные опасения, что мир за воротами не такой уж и дружелюбный. И что, если полоса везения сменится такой же полосой неудач, стоит мне только ступить за порог? Ответ можно получить, лишь сделав этот самый шаг. Но когда закончится мое заточение? Ответ на этот вопрос я как раз знал, где искать. Эрин встретил меня за деревянным массивным столом, разбирая какие-то бумаги. Присаживайся, указал он на кожаное кресло возле его рабочего места. Пару минут. Я плюхнулся на мягкие подушки винтажной мебели, с неожиданным удобством принявший меня в свои объятия. Шефьен все возился с документами. Минута тянулась за минутой, и я начал клевать носом в ожидании. Переживание от проведенных испытаний, сытный ужин, комфортные место и мерный шелест бумаг. И вот я неожиданно просыпаюсь от голоса шефьена. Образ озорного детского личика и веселый девчачий смех потонули в громком окрике. «Ты уснул там? Подъем!» «Не сплю, не сплю», — встрепенулся я и помотал головой. «Так о чем ты хотел поговорить?» «О нашем будущем», — с невозмутимым спокойствием ответил Шефьен. Выдержал небольшую паузу, намекая на то, что я должен поинтересоваться его планами, но, не получив желаемого, продолжил. «Мы раньше не обсуждали, чем ты будешь заниматься», ввиду твоего резкого отрицания всего окружающего. Но сейчас, по твоим успехам, я вижу, что ты готов к диалогу. Кстати, если не секрет, что заставило тебя изменить свое отношение и принять текущие расклады? Нет, это неприятие. Немного подумав, начал излагать я свои мысли по поводу происходящего. Скорее, временное примирение. Не знаю, есть ли здесь такая поговорка «Коготок увяз, все птички пропасть» вот я увяз и дабы не разделить судьбу птахи я смирился с проблемами чтобы в будущем решить их и скажем так упорхнуть то есть ты не отказался от идеи вернуться в свой мир в широко распахнутых глазах Шефьена начиталось удивление а решил использовать нужные ресурсы чтобы воплотить эту безумную идею в жизнь? не столь уж безумную слегка улыбнулся я краешками губ ты же осуществил свой план хотя такого никто раньше не делал «Так почему у меня не выйдет вернуть все вспять?» «Может и выйдет, может и нет, мне-то неизвестно. Могу лишь сказать, что ты появился в этом мире по счастливой случайности. Шанс на то, что у Рик, <кхм> у меня получится, был на грани погрешности. Заминка не укрылась от моего внимания, но вида я не подал. Рик? Что за Рик?» «Ну вот она я, погрешность. Сижу, делаю тебе нервы. Попробую сделать еще что-то продуктивное». Не сейчас, в будущем, когда наберусь опыта, магического опыта. Перейдем уже к сути. Эрин смерил меня пристальным взглядом. Тебе уже шестнадцать. Лето давно началось. В конце стага состоятся испытания в училищах. Примечание: стаг август. Конец примечания. Если ты планируешь поступать, тебе следует сделать упор на подготовке. В чем именно упор? Наконец-то разговор принял деловой оборот. «Чтобы не болтаться в младших учениках два лишних года, нужно подтянуть общие знания». Судя по отчетам господина Монтео, Эрин помахал зажатыми в руке листами. «У тебя проблемы с социологией и письмом. И если последнее я могу списать на различия в наших мирах, то почему ты не в состоянии освоить государственное устройство, мне категорически непонятно. Может, объяснишь?» «Писал я действительно неважно». Вроде и ничего сложного не было, да и сознание Джеймса помогало, но если с общением не возникало проблем, то когда я видел, как это выглядит на бумаге, мой мозг впадал в некий диссонанс. Я то и дело порывался перейти на кириллицу вместо всех этих закорючек. Но тут я не усматривал особой проблемы, это как учить иностранный язык, нужна лишь практика. А вот с мироустройством действительно возникли проблемы. Я и в бытность собой был не силен в социологии и политологии. Никогда не любил эти дисциплины и по жизни, несмотря на общественное порицание оставался аполитичным, по сути никак не относясь к тому, что происходит на вершине государственного строя и считая, что без моего мнения там вполне обойдутся. Так и здесь. Дрязги между владычествами, борьба за влияние, внешнее давление других рас и взаимодействие с ними – все это навевало непомерную скуку. Эти мысли я и вывалил на Шефьена, предоставив ему право разбираться с тем, что можно сделать в данной ситуации. Значит так, он недолго обдумывал услышанное и, наконец, выдал свой вердикт. С Дворецким делаешь упор на письме, а по поводу социологии... Видимо, придется мне обходиться без своего помощника все лето. Да, решено. Влад поможет тебе разобраться в политических аспектах. Он, как никто другой, подойдет для этого. Во-первых, насколько я знаю, его привлекали к преподаванию еще в училище, так что кое-какой опыт он имеет. А во-вторых, у вас вроде наладился контакт. И если объяснить тебе политические течения не тем заумным языком, коим при моем глубочайшем уважении изъясняется господин Монтео, а что называется на пальцах, то я надеюсь, Эрин голосом выделил последнее слово, ты не опозоришь нашей фамилии на вступительных экзаменах. «Допустим, может и не опозорю, я не стал давать конкретного ответа, ибо сам для себя его пока не нашел. То, что Влад пробудет со мной еще какое-то время, не может не радовать. Сидеть в четырех стенах уже откровенно надоело, и общение с новыми людьми, как глоток свежего воздуха. Но ведь всегда есть нюансы. Что, если я вообще не попаду в училище? Ведь, насколько я знаю, туда берут не всех». «Верно», — кивнул магистр. По статистике, что-то в районе 10% от всех желающих. Все было даже хуже, чем я ожидал. Я-то надеялся, что шансы будут побольше. Все-таки мне достался мир, в котором есть магия, и как ни крути хотелось бы стать не просто сторонним наблюдателем, а непосредственно прикоснуться к тайным знаниям, овладеть тем, о чем читал в книгах. Странные и непонятное свечение внутри меня свидетельствовало о том, что можно достичь большего, нежели взаимодействия с потоками воздуха. Получение таких знаний, если не гарантировало, то хотя бы давало слабый луч надежды на возвращение в родной мир, к семье, а тут такой облом. При мысли о внутренней силе комок в грудной клетке зашевелился. По солнечному сплетению разлилось приятное теплое свечение, оно будто успокаивало меня. Интересно, это только в воображении у меня в груди что-то горит? или все же тот факт что при помощи этих образов я могу опереться на воздух руками дает шанс что я не сошел с ума не ожидал будто прочитав мои мысли спросил шефьен если не поступишь можно направиться в техникум тем более что в химии ты вроде как подкован я встрепенулся от знакомого слова техникум это мне подсознание подкидывает ассоциации или действительно есть такие учебные заведения как ты сказал техникум Да, именно так, не все любят магию, уж поверь, даже не так, не все верят в ее состоятельность. Оружие, машины, поезда и многое-многое другое, все это результаты изобретений обычных людей и нелюдей, не обладающих магией. Да, некоторые аспекты переплетены, как, например, магическое топливо, но основа – продукт смекалки и упорный труд. Если пропадет магия, не произойдет ничего непоправимого. Да, лечить станет труднее, войны будут более затяжными, но это все будет. А без механистов общество, если не рухнет, то остановится в развитии. Поэтому да, есть учреждения, где учат работе с техникой, и таких заведений в разы больше. Ну что ж, глубокомысленно протянул я, однажды я уже оканчивал подобное заведение. Можно и повторить в случае фиаско с магическим училищем. Что же до химии? Это лишь поверхностные знания. Я больше склонен к механике. Но есть нюанс. Что с поступлением? Я успею и туда, и туда. Хороший вопрос, на который у меня уже заготовлен ответ. Эрин встал, подошел к стене, на которой красовалась большая и подробная карта Торма. «Мы находимся вот здесь». Палец мага уперся в карту и заскользил по ней в такт речи. В неделе пути к северо-востоку находится Киенталь. Там я учился несколько десятков лет назад. Мы едем туда в середине стага, и с первой волной ты поступаешь. Или не поступаешь, это уж как решит древо. Если не поступаешь, направляемся в столицу. Даэлла отсюда всего день пути плюс дорога от Киенталя. Так что к концу стага ты уже будешь в техникуме. Там у меня есть кое-какие знакомые, знающие, кому и сколько занести, так что о поступлении можно не волноваться. Все решают связи. Мир другой, проблемы те же. Коррупция была, есть и будет, были бы люди. С учебой более или менее прояснилось, но помимо учебы есть и другие области. А что помимо учебы? Не понял моего вопроса Шифен. Я принялся объяснять. Чем-то же мне нужно зарабатывать на жизнь. Я не собираюсь сидеть на шее у семьи». На лице Эрина отразилось еще большее недоумение. «Зачем тебе это? Семья всем тебя обеспечит, хоть в училище, хоть в столице». «Ты меня не понял», — я сощурил глаза. «Мне не нужны эти деньги. Я планирую самостоятельно себя обеспечивать и оплачивать учебу». «Если это твоя принципиальная позиция...» то я хотел бы объяснить тебе некоторые моменты». Эрин откинулся в кресле. «Платежные документы в учебных заведениях, хоть и не являются достоянием общественности, но очень часто всплывают в определенных кругах. Если на них будет стоять Джеймс, а не Эрин, в этих кругах возникнут лишние, ненужные ни тебе, ни мне вопросы. Могут вообще поползти слухи, что семья отказалась от своего отпрыска». В таком случае репутация, как моя, так и твоя, будет, мягко говоря, подмочена. Ты же помнишь мою позицию относительно репутации аристократов вообще и семи шифен в частности? Прекрасно помню, тебе на все и на всех плевать. Тем не менее тебе какое-то время еще здесь жить, а пренебрегать теми ресурсами, которые у тебя имеются, как минимум глупо. Это может отдалить тебя от конечной цели, деловым тоном произнес Эрин куда уж дальше». «Хорошо», — согласился я. «В плане обучения расходы твои, но быть зависимым и просить у тебя деньги я не собираюсь». «Не нужно просить. Тебе будет выделено ежемесячное довольствие, которого, на мой взгляд, сверхдостаточно, чтобы покрывать все твои потребности». С видом кота, наевшегося сметаны проговорил наставник, считая, что во всем меня переиграл. Но я поспешил его разочаровать». «Ты верно путаешь меня с шестнадцатилетним подростком. Мне не интересно то, чем занимался бы среднестатистический ребенок, будучи вдали от дома». Лицо Шефьена вытянулось. «И чем же ты намерен заниматься, если не секрет?» «Ну почему же секрет?» «Искать возможности, которые приблизят меня к цели», ответил я, выделив голосом отрешенность от всех на свете Шефьенов. «Можно несколько подробнее?» Я намерен заниматься исследовательской деятельностью, с помощью которой смогу вернуться в свой мир. А на это понадобятся деньги. Какая-никакая литература, консультации специалистов. Кстати, от тебя в первую очередь потребуется информация о том, как ты перенес меня в Элорион. Вот как, озадачно хмыкнул Шефьен и заерзал в кресле. Что ж, у меня для тебя плохие новости. Ты, наверное, не помнишь тот день, когда попал сюда, «Обрывочно». Я попытался вспомнить, но в памяти отложились лишь потоки ветра, смутный силуэт Шефьена на фоне какого-то завала и боль. «Так вот, не я провел обряд переселения». Шефьен взмахнул рукой, видя, что я хочу задать вопрос. «И по условиям нашего соглашения я не смогу назвать тебе имя того человека». «Почему?» – недоуменно спросил я. «Намекни хоть?» «Нет», – отрезал Эрин. «Заключенное между нами магическое соглашение на физическом уровне не даст мне этого сделать. Ни прямым текстом, ни намеком, ни полунамеком я не могу разгласить его личность. Не только тебе, вообще не могу». «Великолепно!» – рассверепел я, но тут же взял себя в руки. «Значит, возвращаемся к тому, с чего начали. Финансовая независимость». «Да, есть у меня на этот счет идея» шефен покопался в ящике стола и вытащил оттуда какой-то документ. «Как насчет пассивного дохода?» «Поясни», — попросил я. «Твое изобретение. Я подам документы в патентное бюро от твоего имени, и мы продадим право на производство бездымного пороха какой-нибудь оружейной компании. Как тебе это?» Предложение было интересным, даже очень. «Не знаю, как здесь, но если бы такая ситуация сложилась в моем мире», Я бы озолотился, как мне кажется. Пожалуй, да. А что это такое? ⁇ спросил я, указывая на ранее вытащенный Эрином листок. ⁇ Твоя карточка личности, возьми ознакомься ⁇ протянул мне документ Шефьен. На небольшом листке было всего несколько записей. Мои имя и фамилия, Джеймс Шефьен. Цифры с даты рождения и, собственно, все на этом. По периметру документ был покрыт алмазным напылением переливающимся и искрящимся от языков пламени в камине. Информативно, с нескрываемым скепсисом дал я оценку увиденному паспорту. Взгляни на мой. Эрин вытащил похожий документ из внутреннего кармана пиджака и протянул мне. В нем содержалось несравненно больше записей. На документе, помимо того, что было и у меня, отражалось семейное положение Эрина Шефьена. имя его супруги, мое имя. Имелись также регалии магистра. Пометка об окончании магического училища, сведения о службе в ударной группе магической поддержки в звании полковника, получение каких-то наград и окончание службы в связи с ранением. И самое интересное для меня место работы – консультант военного бюро. Так вот ты кто, Эрин Шефьен. Но должность какая-то обширная, что ли. Чем же ты занимаешься в своем бюро? Сплошные вопросы, на которые Эрин не даст ответов. А очень бы хотелось узнать. Любое твое достижение или неудача отразятся в карточке, пояснил Лерин. Как только ты поступишь учиться, в ней появится запись о статусе ученика и так далее. Раньше вся информация такого рода хранилась в виде целой кипа бумаг, а всего-то шесть лет назад изобрели вот это. Карточка настраивается на конкретного владельца, и не нужно больше бумажной волокиты. Все, что необходимо, отражается здесь. Я вернул аналог электронного паспорта Шефьену и спросил, «Проблем с тем, что я несовершеннолетний, не возникнет?» «Нет, но пока тебе не исполнится восемнадцать, деньги на твой личный счет поступать не будут, только через счет семьи». «С которого ты будешь мне их пересылать, верно?» Закончил я за наставника, а тот лишь кивнул, немного нахмурившись, верно. «Тогда подытожим», — начал я рассуждение. «С тебя финансовая поддержка и помощь в исследованиях «С меня наследник престола и сохранение чести рода, так?» «В целом, да», – поразмышляв какое-то время, согласился Шефьен и протянул мне руку для закрепления соглашения. «И что, не нужно будет резать себе ладонь, клясться на крови над магическим зельем?» – не спешил я отвечать на рукопожатие. «Нет», – строго ответил Эрин. «Это между тобой и мной». Я пожал крепкую ладонь и чуть насмешливо произнес. «Ну что же, папенька?» Будем грызть гранит науки.